Глава 26. Чемоданы были выставлены аккуратным рядком. Задолго до назначенного срока Женечка собралась и оделась в серое дорожное платье с глухим воротом. Она составила список дел, которые горничные должны исполнить в ее отсутствие, прошла с ними каждую строчку и переходила к следующей только, когда убеждалась, что девушки поняли так, как ей было надо. Дела были домашние и касались таких мелочей, о которых барышня ее возраста и положения и знать не знает, но Женечка взвалила их на свои хрупкие плечи. Она приняла на себя не только заботу о родителях, которые не могли нарадоваться на такое сокровище, но стала управлять большим хозяйством с умением опытной взрослой женщины. Никто не мог сказать, откуда у нее такие таланты. Матушка ее, сестра генерала Бутовского, была в молодости девицей веселой, легкомысленной и несколько недалекой. Отец Петр Петрович, директор крупного банка, выдававшего кредиты крупным фабрикам и заводам под государственные заказы, был откровенно несведущ в домашнем хозяйстве. Поэтому, когда единственная и обожаемая дочка заявила, что будет лично управлять их домом, отец решил, что это юношеская забава, большой беды не будет, пусть развлечется. Дело у Женечки пошло резво. Прислуга отнеслась к ней без должного уважения. за что и поплатилась. Женечка не стала кричать и проливать слезы, а взяла и рассчитала кухарку с горничной и камердинера, после чего оставшиеся присмирели. Новая прислуга была набрана ею по своему усмотрению, горничные были тихие и исполнительные, а мужская прислуга отличалась трезвостью. Видя такие успехи, родители пролили слезы гордости за свое чадо и совершенно удалились от дел. Дом был целиком на Женечке. За время отъезда наведенный порядок не должен был поколебаться. Она указывала и требовала от прислуги, когда надо стирать белье, когда делать запасы, когда убирать комнаты и вытряхивать ковры. Все это должно было исполняться без нее в точности. Женечка никогда не позволяла себе повышать голос на людей. Но выходило так, что ее мягкого обращения было достаточно, чтобы горничные и кухарки подчинялись беспрекословно. Рано утром, собрав всю прислугу, она каждому напомнила его обязанности. Наставления были сделаны, как всегда, ласково и вежливо, но каждая горничная знала, что обольщаться не следует. Сразу без места останешься. А место в доме Березиных было чрезвычайно заманчивое, прислуги платили, не скупясь. Отпустив горничных, Женечка захотела остаться одна. Перед дорогой ей нужно было посидеть в тишине родного дома. Предстоящей поездки она не боялась, но любовь к порядку требовала провести невидимую черту, за которой начинался новый эпизод ее жизни. Женечка не умела фантазировать. Она составляла план того, как будет вести себя во время поездки, на Олимпиаде и после нее. Неожиданное появление Бутовского вместе с незнакомым молодым человеком она встретила с любезной улыбкой. — Дядюшка, как мило, что вы решили заехать за мной. — Времени до поезда осталось немного, а Рибера все нет, — сказала она, подставляя чистую щечку для поцелуя. — Боюсь, не успею напоить вас чаем. Впрочем, если поторопиться, она уже собралась крикнуть прислугу, чтобы разогрели утренний самовар, но генерал остановил ее. — Дорогая моя, ничего не надо. Мы никуда не едем, — сказал он, добавляя тяжкий генеральский вздох. Женечка не проявила удивления. Очевидно, поезд отменили. Какая досада. Но мы же опоздаем на открытие Олимпиады. Дядюшка только руками развел. Что он может поделать? — Это так неожиданно, — сказала Женечка, без тени недовольства. — А что будет с билетами на поезд? За них можно вернуть деньги? А билет на пароход до Константинополя? Они подлежат замене? — Женечка! — Да какие билеты? Все пропало! — воскликнул генерал. — Вам нельзя волноваться. — наставительно сказала племянница и взяла его руку в свои изящные девичьи ладони. — Вы что-то скрываете от меня. Приложили столько усилий, чтобы поездка состоялась, и вдруг в последний момент сообщаете мне об отмене. Не могу в это поверить. Дядюшка, признавайтесь, что произошло? — Вот пусть тебе господин Ванзаров объяснит. Бутовский указал на гостя, о присутствии которого словно забыли. Женечка послушно подняла на него глазки правильной формы. с голубым отливом зрачков. Ванзаров представился, как это он делал всегда. — Очень приятно, — сказала она, указывая гостю легким движением бровей, что ему позволяют сесть. Упоминание сыскной и полиции не произвело на нее никакого впечатления. — Чем же вы можете объяснить такой странный поворот событий, господин Ванзаров? — Это долгий разговор, — ответил он. — Теперь я никуда не тороплюсь, — ответили ему. а голубые глазки принялись тщательно изучать его внешность, подробно остановившись на усах. Наверняка у вас припасена необыкновенная история. «В каком-то смысле», — сказал Ванзаров, следя за движениями лица милой барышни, «но для этого нам надо остаться наедине». Бутовский не сразу понял, что его присутствие теперь излишне, но позвольте, — начал он, — «дядюшка, неудобно отказывать». если господин Ванзаров желает поговорить с глазу на глаз?» И голубые глазки послали ему нежный приказ. Генерал недовольно крякнул и встал, не зная, как достойно выйти из положения. «Прошу вас в столовую. Там маменька только завтракать спустилась. Позавтракайте, дядюшка». «Да-да, завтракать». Бутовский сделал вид, что как раз это он и хотел сделать, а племянница подбодрила его улыбкой. Дверь тихо затворилась за ним. «Вы редкая девушка», — сказал Ванзаров, постаравшись вложить в слова как можно больше искренности. «Вы полагаете?» — спросила она столь просто, словно речь шла о ком-то другом. «Несомненно. Господину Риберу досталось истинное сокровище. За вами он будет, как за каменной стеной». «Напомните ему об этом при случае», — сказала Женечка. «Почту за честь». Ну, «Считайте, что долг вежливости вы отдали сполна, — господин Ванзаров». «Можете переходить к вашему делу». «Благодарю за прямоту», — сказал он. «Что вы слышали о лунном лисе?» Женечка подняла голубые глазки, словно на потолке была подсказка. «Что-то такое говорили?» «Ах, да Бобби!» — упоминал его в тосте. «А ваш жених никогда не говорил о лунном лисе?» «Рибер?» — переспросила она, как будто у нее было несколько кандидатов на выбор. — Уверяю вас, нет. Он все больше изливается в любезностях. Он имеет к этому лису какое-то отношение? — Трудный вопрос, — ответил Ванзаров. Господин Рибер чрезвычайно удачно спорил с князем Бобби на похищение мелких драгоценностей и всякий раз выигрывал пари. Не считая вчерашнего случая, мне известно о пяти кражах. Два случая невеста Бобби Олимпиада Звягинцева — И его пожилая тетка, княгиня Мария Кирилловна. Еще две пропажи, алмазный кулон и кольцо у дам уважаемых аристократических фамилий одну жертву найти не удалось. «У меня была украдена подвеска», — сказала Женечка. «Как это произошло?» Рибер устраивал у себя в особняке прием. Было много гостей, шумно и весело. Я не сразу обратила внимание, что с платья пропала подвеска, А когда обнаружила, подумала, что она оторвалась. Искала на полу, но так и не нашла. — Вы сказали об этом Риберу? — Конечно, это же был его подарок. — И он посоветовал не обращать внимания на такие пустяки, — сказал Ванзаров. Женечка выразила полное согласие. — Ах, я была не права, — добавила она. Рибер тогда пошутил. Дескать, наверное, лунный лис срезал подвеску. Но я даже в голову это не брала. На платье случайно не прицепилась бумажкой вместо подвески? — Да вы, мастер, угадывать. В самом деле какой-то ссор подцепила. Бумажку разглядели? — Ну что за странность мусор рассматривать, — сказала Женечка. Стряхнула и думать забыла. — А почему так подробно об этом расспрашиваете? — Отвечу вам искренно. Позавчера, когда я занялся одной пропажей и лунным лисом, Я объехал всех, кто пострадал от его шуток. И знаете, какая странность? На всех приемах, где блистал мастерством лунный лис, был Григорий Иванович Рибер. Не знаю, что и подумать. Хотите сказать, Григорий Иванович Рибер — это лунный лис? Вор, который крадет драгоценности у женщин? Женечка показала улыбку, которую можно было расценить как снисходительную. Рибер — правая рука министра Витте. У него блестящая карьера и перспективы, и вы считаете, он ловкий вор? Это просто смешно. У приличных господ развлечения могут быть столь необычны, что и сказать стыдно, — ответил Ванзаров. Трудно объяснить регулярные выигрыши. Кстати, а в каком платье вы были вчера? Женечка удивленно приподняла бровку. Она не встречала мужчин, которых волновали бы платья. Ванзаров заверил ее, что интерес его сугубо частный. Невеста его хочет необыкновенное платье, вот он и присматривает. Сраженная такой заботой, Женечка позвонила в колокольчик и приказала горничной принести вчерашнее, которое висит для чистки. Приказание было исполнено стремительно. Горничная внесла платье на руках, как драгоценность. Ничего примечательного в нем не было. Темное в ярких бутонах, неглубокий лиф и широкая не непомоде юбка Ванзаров отвесил комплимент и выразил полное удовлетворение. «Чем я могу еще вас порадовать? Голубые глазки делали свое дело мягко, но точно и сильно. Почему же покинули дом Бобби так стремительно?» Ванзаров держал удар. «Ненавижу толпу и панику», — ответила Женечка. «Люди как с ума посходили. Как это неприлично! Дамы визжали, падали в обморок. И мужчины не лучше, вели себя, как напуганные крысы». Я не могла оставаться в такой обстановке. — Вам подали карету? — Нет, я приехал из дяди. Меня Паша Чичеров проводил и поймал извозчика. Он что-то вроде секретаря и помощника у дядюшки, милый мальчик. — А что же, господин Рибер? — Господину Риберу было не до меня. Я к этому привыкла. Если выбирать участь жены государственного мужа, надо быть готовой, что он будет изменять мне с государством». Скромная барышня обладала не только голубыми глазками и крепким характером, но и быстрым умом. Такое сочетание качеств в одной девушке кажется невероятным. Ванзаров это отметил. «Кажется, вам не жалко князя Бобби», — только сказал он. «Милый, но беспорядочный человек», — ответила Женечка. «И такой жалкий конец. А что же в нем жалкого?» «Спортсмен...» и умер от сердечного приступа. Это так неприлично. Кто вам сказал, что у князя был сердечный приступ? Если человек, выпив бокал, наливается краской, что же еще, как не слабое сердце? Кажется, вы были вблизи Бобби, когда это случилось, сказал Ванзаров. Заметили что-нибудь необычное? Женечка не нашла, что ответить. Это был обычный тост в стиле Бобби, только сказала она. — А что случилось с портфелем? — С портфелем? — переспросила Женечка. — Ну, то, что Бобби не выпускал из рук до последнего мгновения, — пояснил Ванзаров. — Голубые глазки, заволок туман задумчивости. — Наверное, я не обратила на него внимания, — ответила Женечка. — Началась такая суматоха. — Представьте, у меня бокалы из рук выбили, залила платье, невозможно было оставаться в такой атмосфере. Я так испугалась. — Спасибо Чичерову, что вывел меня. — Единственный джентльмен. Ванзаров встал, чтобы отдать прощальный поклон. «Жаль, что меня там не было», — сказал он. «Я не позволил бы напугать вас».